Наконец, благоразумие одержало вверх, но лишь в силу следующих соображений. Вероятно, я схожу с ума. Мне кажется, что я рассуждаю, а на самом деле я совсем не рассуждаю. Я как больной переворачиваюсь с боку на бок, пытаясь найти менее мучительное для себя положение. Ведь есть же тут какой-нибудь выход. Несомненно, есть. Просто я не вижу его, не могу найти, будто слеп от жестокой боли. Значит, надо последовать мудрому правилу всех разумных людей, именуемому осторожностью. Да, впрочем, стоит мне произнести роковое слово «ревность», роль моя будет определена навсегда. А если сегодня ничего не говорить... «Завтра найдется возможность сказать, и, во всяком случае, я останусь хозяином положения». Кризис был так мучителен, что, если бы он затянулся, граф сошел бы с ума. На несколько мгновений ему стало легче. Мысли его обратились к анонимному письму. Кто мог его прислать? Он перебирал имена». Догадки, предположения отвлекли его. Наконец ему вспомнилось, каким злорадством блеснули глаза принца, когда он к концу аудиенции сказал, «Да, дорогой друг, сознаемся, утехи и заботы самого удовлетворенного честолюбия и даже неограниченная власть — ничто» в сравнении с тем сокровенным счастьем, которое дают отношение нежной любви. Я прежде всего человек, а не монарх, и когда я имею счастье любить, моя возлюбленная видит во мне человека, а не монарха. Граф сопоставил эти лукаво самодовольные слова с одной фразой письма. «Благодаря вашей... Глубокой мудрости управление нашим государством идет прекрасно. Это мог написать только принц, — воскликнул он. Со стороны придворного такая фраза, несомненно, была бы бессмысленной неосторожностью. Письмо послано его высочеством. Он решил задачу, но легкое удовлетворение своей догадливостью Тотчас же стерли жестокие воспоминания о красоте и обаянии Фабрицу. Они вернулись снова, и точно каменная глыба навалилась на сердце несчастного графа. Не все ли равно, кто автор этого анонимного письма, с яростью воскликнул он, раз то, что написано в нем, бесспорная истина? А ведь этот каприз может перевернуть всю мою жизнь» добавил он, как будто стараясь оправдать свое безумство. Если она любит его определенным образом, то кто ей помешает уехать с ним в Бельджираты, в Швейцарию, в любой уголок мира? Она богата? Да, впрочем, если бы даже ей пришлось жить на несколько Луидоров в год, кто мог ее этим испугать? Всего лишь неделю назад она призналась мне, что ее великолепный дворец при всем его роскошном убранстве наскучил ей. Она так молода душой, ей необходима новизна, и как просто возникло перед ней это новое счастье. Она увлечется, прежде чем заметит опасность, и вспомнит, что надо пожалеть меня. А я так несчастен. Воскликнул граф и горько заплакал. Он дал себе слово не ездить в этот вечер герцогине, но не мог выдержать. Еще никогда он так не жаждал видеть ее. Около полуночи он явился к ней. Она сидела вдвоем с племянником. В десять часов вечера она отослала всех и велела больше никого не принимать. Ему сразу бросилась в глаза нежная близость, установившаяся между двумя этими людьми, простодушная радость герцегини, и перед ним мгновенно предстало ужаснейшее и неожиданное затруднение. За время долгих размышлений в картинной галерее он ни разу не подумал о том, как скрыть свою ревность. Не зная, к какому предлогу прибегнуть, он заявил, что принц в этот вечер встретил его весьма враждебно, противоречил всем его утверждениям и так далее. С глубокой грустью он видел, что герцогиня едва слушает его, и совсем равнодушно к новости, которая еще позавчера послужила бы предметом нескончаемых обсуждений. Граф взглянул на Фабрицу. Еще никогда он не видел столько простоты и благородства в чисто ламбарской красоте этого юноши. И фабрицу внимательнее, чем герцогиня, слушал рассказ графа о его неприятностях. Право же думал граф, Лицо его выражает большую доброту и какую-то необычайно пленительную, простодушную радость жизни. Оно как будто говорит, всего важнее в мире любовь и счастье любви. Но едва разговор коснется даже какой-нибудь мелочи, где требуется ум, взгляд его оживляется, изумляет и смущает. Все просто в его глазах потому что он на все смотрит свысока. Боже мой, как победить такого врага? А что для меня жизнь без любви Джины? С каким восторгом слушает она милые шутки этого юного ума, которому женщины, вероятно, не находят равного в мире? Жестокая мысль, как клещами сдавила сердце графа. Заколоть его тут же перед нею а потом покончить с собой. Он прошелся по комнате, едва держась на ногах, но судорожно сжимая рукоятку кинжала. Те двое не обращали на него никакого внимания. Он сказал, что пойдет отдать распоряжение своему лакею. Слов его даже не расслышали. Герцогиня смеялась ласковым смехом тому, что ей говорил Фабрицу. Граф подошел в первой гостиной к лампе и посмотрел, хорошо ли отточен клинок кинжала. Нужно быть приветливым и безупречно любезным с этим молодым человеком, думал он, возвратившись в большую гостиную и подходя к ним. У него мутилось в голове. Ему показалось, что они склонились друг к другу и целуются на его глазах. «При мне?» «Нет, это невозможно», — подумал он. «Я теряю рассудок. Надо успокоиться. Если я буду резок, герцогиня из одного лишь оскорбленного самолюбия способна уехать вместе с ним в Бельжираты. А там или в дороге как-нибудь случайно вырвется слово, которое даст подлинное имя тому, что они чувствуют друг другу, и отсюда в один миг все последствия. Уединение сделает это слово решающим. А что будет со мной, когда она уедет? Если я даже преодолею множество препятствий со стороны принца, и они увидят в Бельджирате мою старую хмурую физиономию, Какую роль я буду играть меж этих людей, обезумевших от счастья? Ведь даже здесь я всего только докучное третье лицо. Как мучительно умному человеку сознавать, что он играет эту жалкую роль, и все же не быть в силах встать и уйти. Граф чувствовал, что вот-вот ярость его прорвется, или хотя бы в выражении лица отразится его внутренняя пытка. Он шагал по гостиной и, очутившись у двери, вдруг бросился вон, крикнув благодушным и ласковым тоном «Прощайте, друзья!» «Надо избежать крови», — подумал он. На следующий день... После этого ужасного вечера и бессонной ночи, когда граф то перебирал все преимущества Фабрицио, то терзался приступами жестокой ревности, он велел позвать к себе своего камердинера молодого человека, который ухаживал за одной из горничных герцогини, ее любимицей Чекиной. К счастью, Этот молодой слуга отличался степенным нравом и даже скупостью, и очень желал получить место привратника в одном из казенных зданий Пармы. Граф приказал, чтобы он немедленно привел Чекину, в свою возлюбленную. Лакей повиновался, а час спустя граф внезапно вошел в комнату, где девушка сидела с женихом. Граф... Дал им столько золота, что они оба даже испугались, и затем спросил напрямик, пристально глядя на дрожавшую чекину. — У герцогини любовь с монсеньором? — Нет, — ответила девушка, подумав немного. — Нет еще. Но он часто целует ей руки, правда, смеясь а все-таки горячо целует. Это свидетельство было затем дополнено ответами на целую сотню злобных вопросов графа. Бедняги вполне заработали те деньги, которые им бросил этот человек, охваченный страхом за свою любовь. В конце концов, он поверил тому, что ему говорили, и почувствовал себя менее несчастным. — Если герцогиня когда-нибудь узнает об этом разговоре, — сказал он Чекине, — я засажу вашего жениха в крепость на двадцать лет, и вы его увидите уж только седым стариком. Прошло несколько дней, и фабрицу тоже утратил всю свою жизнерадостность. — Уверяю тебя, что граф Моска чувствует ко мне неприязнь, — говорил он герцогиня. «Тем хуже для его превосходительства», — отвечала она с досадой. Но не в том была истинная причина тревоги, прогнавшей веселость Фабрицу. «Помимо моей воли я нахожусь в невыносимом положении», — думал он. «Я уверен, что она сама никогда не заговорит об этом. Слишком определенные слова вызвали бы у нее такой же ужас, как кровосмешение». Но когда-нибудь вечером, после безрассудного веселого дня, она заглянет в свою душу, подумает, что я угадал склонность, которую она как будто чувствует ко мне. И кем же я тогда окажусь в ее глазах? Настоящим, целомудренным Иосифом. Итальянская поговорка, намекающая на смешную роль Иосифа по отношению к супруге Евнуха Пантефрия. А если честно и откровенно признаться ей, что я не способен на серьезную любовь? Нет, у меня не хватит умения сказать ей об этом в такой форме, чтоб признание мое не походило, как две капли воды на дерзость. Остается только сослаться на сильную страсть к даме, проживающей в Неаполе. В таком случае придется съездить туда на сутки. Это весьма удачный выход. Но стоит ли утруждать себя? Можно завести в самой парме какой-нибудь низкопробный роман. Это, пожалуй, не понравится ей. Но я готов на что угодно лишь бы избежать нелепой роли мужчины, который не желает угадать, что его любит. Такое поведение, пожалуй, испортит мою будущую карьеру. Что ж, постараюсь уменьшить опасность. Буду вести себя осторожно. Куплю деньгами молчание. Самым жестоким в этих рассуждениях было сознание, что он-то действительно любит герцогиню больше, чем кого-либо в мире. Право, каким надо быть неловким, гневно корил он себя, чтобы не суметь убедить в том, что является, однако, истинной правдой. Не находя выхода из положения, он стал озабоченным и грустным. Боже мой, — думал он, — что будет со мной, если я поссорюсь с единственным существом в мире, к которому чувствую страстную привязанность? С другой стороны, Фабрицу не мог решиться разрушить каким-нибудь неосторожным словом свое счастье. Жизнь его была исполнена очарование. Задушевная дружба обаятельной и красивой женщины была так сладостна а с грубой, житейской точки зрения ее покровительство создавало ему приятное положение при дворе. Запутанные придворные интриги, благодаря ее объяснениям, забавляли его как комедия. «Но ведь в любую минуту может наступить жестокое пробуждение», — убеждал он себя, «если веселые и уютные вечера наедине с такой пленительной женщиной приведут к более нежной близости». Она будет видеть во мне возлюбленного, будет ждать от меня восторгов, безумств. А я могу ей дать только дружбу, самую горячую дружбу, но не любовь. Природа лишила меня этого дивного безумия. Сколько мне приходилось терпеть упреков из-за этого. Я так и слышу слова герцогини, да. Но что мне было до герцогини? Джина подумает, что у меня нет настоящей любви к ней, тогда как я вообще не могу любить по-настоящему. Никогда она не поймет меня. Нередко, когда она рассказывает какую-нибудь забавную и поучительную для меня историю из придворной жизни, а рассказывает она так славно, так остроумно, как никто в мире, я от восхищения целую ей руки, а иногда и щечку. «Как быть?» если ее рука многозначительно пожмет мою руку. Фабрицио ежедневно появлялся в самых почтенных и в самых скучных домах Пармы. Следуя мудрым советам герцогини, он ловко ухаживал за обоими принцами, отцом и сыном, за принцессой Кларой Паулиной и за монсеньором архиепископом. Он имел у них успех, но это нисколько не утешало его. Он смертельно боялся поссориться с герцогиней.